Глава 14 В дверь постучали и тут же открыли. В проеме показался Кайдши с подносом еды. Моя госпожа, я все сделал. Проходи, котик, садись. Кайтши аккуратно ставит поднос на стол, убирает бумаги и расставляет тарелки и приборы. Сажусь в свое кресло и сверлю взглядом демона. Кайдши, а почему ты никогда не говорил мне, что у тебя есть третья ипостась? Чашка в руках Кайтши нервно звякнула тарелку. До этого он умудрялся все делать бесшумно. «Вы никогда не спрашивали». «Ну, мало ли, о чем я не спрашивала. Информация о твоих способностях явно будет не лишней. Говори, что еще ты можешь, о чем я не знаю?» «Беру чашку, в которую демон заботливо налил мне чай. Отпила глоток. Мм вкусный какой». Кайтши словно бы задумался, а потом выдал. «У меня в этом мире девять жизней. Одну я использовал сегодня». «Ой, мой бедный котик. Что-то еще?» «Я могу скрываться в тенях, сливаясь с ними. Очень полезное умение. И кажется, я теперь знаю, как кайтши проникает ко мне в спальню. Есть еще что рассказать?» Демон задумчиво пожимает плечами. «Подозрительно мне это его задумчивость, но ладно». К вечеру прилетел обратно хакер, живой и невредимый, к счастью. «Правда, без личины, но это мелочи» письмом и мешочком. Первым делом жадно заглянула в мешочек. «Да, это они, особые эльфийские семена». «Юху-ху», поцеловала Грима и понеслась на улицу. «Госпожа, куда вы?» «Уже во дворе меня нагоняет Катши. Вообще-то у него задание подготовить праздничный ужин, но он умудряется быть вездесущим». «На улицу, за дворцовые стены». «Погода ухудшилась, возможно, скоро пойдет град». Я ненадолго. Иди, занимайся своими делами. Позвольте пойти с вами. Позволяю. Выхожу за пределы дворца. Оглядываю безжизненную серость вокруг, мыкаю и достаю семена из мешочка. Отдаю половину кайдши. Раз пошел за мной, помогай. Тыкай нежно семечки вокруг стен замка на расстоянии пары метров друг от друга и от стен. Если не получится воткнуть, просто клади. Если останутся еще семена, также равномерно их распределяй. Но вторым рядом от стен «Все понял?» «Да, ну скажите, для чего все это?» «Все вопросы потом, сначала дело». Демон справился с разбросом семян раньше меня и забрал еще мои, быстро все доделав. Стражники из дворцовых стен с интересом наблюдали за нашей возней. «Госпожа, теперь вы расскажете, зачем?» «Просто смотри». Отхожу подальше от дворца и сажусь на землю в позу лотоса. Начинаю на память читать заклинания из когда-то прочитанной маленькой Ри ботанической книги направляя потоки энергии в пространство вокруг себя и на замок, а дальше происходит магия, похожая на чудо. Семена начинают прорастать за какие-то доли секунды. Семена особых эльфийских быстрорастущих растений, используемых для быстрого озеленения. Стражи на стенах засуетились и занервничали, заметив, как лианы оплетают стены дворца, а камни покрываются мхом, зеленью и цветами. Лианы потянулись в нашу с демоном сторону — И по всем направлениям. Еще несколько минут, и вся ранее безжизненно испещренная сухими бороздами земля, как и стены дворца, стала сочно-зеленого цвета, с яркими цветочными вкраплениями. Мне на плечо приземлился грим и вопросительно каркнул. «Ну как тебе, Кэтши? Решили превратить Рейвен Рок в эльфийскую лужайку. Скучным тоном интересуется демон. Ты смотри, не нравится ему, похоже». Из дворца стали выходить придворные с удивлением озираться по сторонам. У местных жителей в последнее время постоянно какие-то новые поводы поудивляться. Стараюсь, ага. Почему нет? Давно пора было разбавить местный черно-серый монохром другими цветами. Скоро начнется сильный град, и не оставится льда от этих обновлений. А вот и нет. Эти лианы неубиваемы практически. Если что-то повредилось, то быстро восстанавливается. Но разве что пожар их возьмет, и то они уже засели в почве, корни останутся не повреждены. Одно заклинание и все снова вернется. Правда, новые семена будут от силы через полгода, но до да ничего подождем, а потом дальше буду озеленять темные земли. Коров можно теперь здесь спокойно пасти? Вы удивительна, моя госпожа. Откуда у вас эти семена? Родственники прислали, мыкнула. Мы, кажется, помирились. Пойдем? Не надо перерядиться Дальше у нас по плану праздничный ужин. Позже, когда я появилась на ужине, заметила, что придворных стало больше. Они веселее, более нарядные. Пока тихо играют приглашенные музыканты. За столом живо обсуждается пополнение казны и озеленение. Дроу из отряда и другим очевидцам запрещено распространяться о том, что происходило на границе. Так что официальная версия такова. Деньги, как и растения, подарок от моей родни, знак примирения. Придворные хвалят меня за мудрость, радуются улучшению ландшафта. В общем, один сплошной, совершенно нехарактерный для этого места, позитив. Жизнь реаль изменилась. Ее уже оценили, зауважали. Может быть, даже немного полюбили. Жаль, она этого не оценит. Даже если бы ее душа вернулась, ей не важно было бы мнение всех этих придворных. Но ведь отношение Кирина тоже изменилось. Все, чего она так долго добивалась, она бы получила. Возможно, просто отпустив светлого повелителя. Ну и послав его далеко и надолго. Под конец трапезы музыка заиграла громче и веселее. Рядом со мной оказался Кайши. Протянул мне с поклоном руку. «Моя госпожа, позвольте пригласить вас на танец». Ой, по коже побежали мурашки. На нас с демоном смотрят все придворные. Приняла руку Кайши, но чувствуя себя не в своей тарелке. Щеки неконтролируемо краснеют. Мы с демоном выходим на свободное пространство и начинаем танцевать. Очень быстро вокруг нас образовываются другие пары. Теперь я знаю. Кайдши танцует отлично. Словно родился с этим умением. Двигается плавно, бесшумно, покошачье. Идет себя спокойно и уверенно. Во время танца не смотрю демонов в глаза. Не готова. Кайдши нужен мне. Но как очень удобный помощник. Беспрекословно выполняющий мое любое, даже самое странное требование. А вот отношения на данном жизненном этапе совершенно ни к чему. Я тут новичок, и еще сама до конца не определилась, чего хочу. Это будет только мешать. Да и какие с демоном отношения? Если только снимать с него как-то заклятие подчинения, но как бы цинично это ни звучало, мне это не нужно. Мне требуется именно подконтрольный мне демон, выполняющий мои приказы, а не гуляющий, где вздумается своенравный демонический котера. Неизвестно, как станет вести себя кайдши, получив в этом мире свободу. Возможно, это даже опасно. А сейчас он такой обходительный чтобы бдительность моя снизить и добиться желаемого. Ах, а я тут еще паранойка, оказывается. Танец закончился, но музыка начинает играть вновь. Другая мелодия. Поэтому Кайши не отпускает мою руку и Наклоняется. Могу я пригласить вас на следующий танец, моя госпожа? Спрашивает Кайши практически мне на ухо. По коже толпой бегут мурашки. Демон замер, ждет. Нет. Надо дать возможность придворным проявить себя. Пусть еще кто-нибудь пригласит. Кайдши отпускают и отступают. Иду к своему месту, стараясь даже не смотреть в сторону демона. Душа мечется от сомнений, но думаю, я поступаю правильно. Еще по пути к моему месту меня перехватил герцог шантерили пригласил на танец. Молодец, шустрит. Танцевальный вечер закончился далеко за полночь. Успела потанцевать почти со всеми придворными мужского пола. А Скайтши так и еще разок. Он пригласил меня вновь под самый конец, и я не смогла отказать. С ним оказалось танцевать лучше всего. Мой безупречный демон, слуга-кот. Этой ночью не стала запирать двери. Все же кайдши заслужил, и уже спустя минут десять после того, как я легла, одна большая кошачья мордаха с тихим утробным урчанием пробралась в мою постель. Погладила своего большого котика, почесала за ушком, отчего урчание стало еще громче, а потом крепко обняла и уткнулась носом в мягкую шерсть. Странно у нас все же с кайтши отношения.